425. Когда сопоставляем фазы нарастания сознания с научными методами, мы вовсе не желаем иссушить прекрасные источники, наоборот, мы хотим создать прочные истоки энергии. Наука должна укрепить пути к высшему познаванию. Наступило время, когда древние символы знания должны превратиться в научные формулы. Не будем унижать такой процесс очищения мышления. Научимся находить союзников в самых неожиданных областях. Не врагами, но сотрудниками будут познаватели всех сил природы. Очевидность напомнит о глубинах действительности. Так вместо рассечения живого организма будем слагать объединение сознания. Пусть не называют нас мечтателями, ибо любим точные знания, поскольку оно может быть точно.